и порою обдавало его холодным ужасом при мысли, что после этой неумолимой смерти его дети останутся одни-одинешеньки на всем белом свете, без родной души, без доброго совета, без средств и поддержек на жизненном распутии. В такие минуты старик начинал молиться, и смутная надежда на что-то хорошее вместе с теплой верой в то, что Бог не попустит их свернуться с честного пути опять на несколько времени живительно поселялась в его сердце. Жизнь Германа Типнера могла назваться разбитой. От колыбельных до последних дней своих он присмыкался в бедности. Был у него тут же в Петербурге один близкий и очень богатый родственник.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 Мы сказали, что жизнь этого старика могла назваться разбитой, и разбила ее не одна только неисходная бедность. Он был музыкант и страстно до обожания любил свое искусство, которому посвятил себя чуть ли не с детства, и занимался им усидчиво, добросовестно, как только может заниматься истый немец. Но злая мачеха судьба и тут стала ему поперек дороги. Чуть что не самоучкой овладел он двумя инструментами — фортепиано и скрипкой. Основательно прошел всю музыкальную теорию, контрапункты и генерал-бас, когда на восемнадцатом году Отроду впервые посетил его творческое вдохновение. Он написал сонату обработал ее отчетливо до последней степени и не чуя под собою ног от восторга понес свое детище к музыкальному издателю музыкальный издатель принял его холодно почти даже сухо заметив что первые труды молодых композиторов почти всегда ни к черту не годятся и обещал как нибудь на досуге посмотреть его работу а самому композитору наказал понаведаться недели через три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 Судья напрямик объявил, что пьеса плоха до последней крайности, что в ней видна только мелкая кропотливость и нет ни на грош того, что зовется вдохновением, талантом, и в заключение посоветовал призаняться лучше каким-нибудь другим, более полезным делом, чем нанизывать ноты подобного вздору. Разочарование было ужасное.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 Надежда опять вернулась к нему, и Типнер принялся работать над собой еще пуще прежнего. Кое-как перебиваясь ничтожными уроками да фортепианным бренчанием на чиновничьих вечеринках, просуществовал он три года, а сам в это время все работал-доработал, изучая творения великих композиторов и часто подавляя в себе свое собственное вдохновение.